Данил, сидящая за рулем карта Агния была тем еще испытанием. В первую очередь, потому что, как выяснилось, проще научить обезьяну вычислять логарифмы, чем ее водить. Это стало ясно уже на первом круге. Но сам процесс был занимательным, так что мы продолжили. Вторая же причина заключалась в том, что она дико заводила меня, когда злилась, потому что у нее ни хрена не получалось. «Все, давай завязывать!» Похожая на фурию, выпалила она, глядя на покрышки прямо перед мордой карта, и шумно выдохнула. «Только что мы едва не протаранили ограду, благо что на черепашьей скорости, с которой тащились, это бы ни к чему не привело. Несколько кругов с Мироном, которые мы сделали до этого, тоже были так себе. Проклятая нога мешала дальше некуда, но кайфанул я все равно знатно». Да и как было не кайфовать, когда сын то и дело называл меня папой? Девчонки свились в одну толстую прочную нить. Жизнь сама расставила все по местам. Хорошо, что не отправила меня в ящик. Наташка, ведьма, в тот день она встретила меня заревное, что-то говорила, кричала, угрожала, что сделает аборт. Думала, буду отговаривать? Ни хрена, я ее не отговаривал. только сказал, чтобы как следует подумала, и что, если решит родить, от ребенка я не откажусь. Дело кончилось тем, что она пожелала мне сдохнуть. В сердцах, само собой. Но, что говорится, мысль материальна. Сбешенный, я вскочил на байк, выжил скорость, дорога была пустая. Пустая, черт подери! Но все это было в прошлом, напоминанием о котором остался шов на бедре. Не такая, в сущности, большая плата за свободу. «Выходи», — скомандовал я. Агния даже не возразила. Мы с ней поменялись местами, и она выдохнула с облегчением. Поморщившись, я сдал назад. Покрышки начали отдаляться, но Агния так и смотрела на них. Потом все-таки повернулась ко мне. «Хватит с нашей семьи двух гонщиков!» Мне понравилось, как прозвучало ее в семье. «Поживем, увидим». «Что это значит?» — с подозрением осведомилась она. «Ты же не надеешься обойтись одним парнем?» Глянув на трибуну, я увидел этого самого парня в компании Пеппи и старого приятеля. К тому у меня был отдельный разговор. Огня фыркнула. Я положил руку ей на бедро и погладил. «Хотел сделать это, как только ты села за руль. И почему же не сделал? Ты была слишком напряженная, боялся, не выдержишь». В ответ на мою усмешку она снова фыркнула. В лице ее появилась надменность, которая всегда вызывала у меня желание сломать ее. Вернее, когда-то вызывала желание сломать. Сейчас она вызывала совсем другое желание. Взять, сделать своей, подчинить ее, хоть это и было фактически невозможно. Сломать, да, подчинить ни за что. «Хватит тебе одного!» Я было почувствовал досаду, но она добавила. «Если я и соглашусь, то только на девочку, а то устроили патриархат. Значит, воспитаем гонщицу». При мысли о дочери меня как обухом по голове ударили. Представил себе рыжую малышку с бледной кожей, обнимающую меня за шею маленькими ручонками. Представил, как будет звучать ее папа, как я буду учить ее кататься на велосипеде, «А если захочет, на чем покруче?» «Агнию с ней на руках представил!» «Ты что, Дань?» Вдруг спросила она. Я повернулся, вопросительно кивнул. Агния смотрела пристально. Я не въехал, о чем она. А она продолжала смотреть. «Ты как будто не здесь был!» «Да нет, как раз здесь!» Я все-таки повел карт вперед. Через полкруга мы подъехали к финишной черте. Мирон сразу же подбежал к нам». Пеппи и старый знакомый тоже подошли. Я протянул ему руку. Дело у меня к тебе. Когда с церемониалом было покончено, я перешел к тому, ради чего попросил Пеппи передать, что приеду на картодром. Слышал, через пару недель намечается заезд. Есть такое дело. Он прищурился, губы изогнулись. Понял, ушлый лис, куда я клоню. Я тебя правильно понял? Правильно. Я буду участвовать. Можешь разослать весточку. «Ягуар возвращается!»